Когда Сергей ушел, Иосиф неторопливо набил трубку и принялся ходить по кабинету, иногда вдыхая ароматный дым. Тезисы, которые парень предлагал начать продвигать на международной арене, были просты. Русские при любом строе, что капиталистическом, что социалистическом, никогда не проигрывали войн. Спорно, но все же победу русского оружия больше, чем поражений. Русские никогда не начинали войн первыми, а если и приходили в европейские земли, то только для защиты союзников. Опять же, спорно, но примеров, когда русская армия шла в Европу с ответкой на агрессию, или потому что какой-нибудь европейский король попросил русского императора помочь с подавлением восстания, хватало. Да и само сравнение Красной армии с ее предшественницей — ход очень спорный. Однако, Сергей прав. Для капиталистов, что Российская империя, что СССР, одна и та же страна, с одним и тем же отношением к ней. К СССР даже хуже, потому что идеология стала сильно отличаться. Для советских граждан сравнение с царской армией можно повернуть как в плюс, так и в минус. У многих нынешних красноармейцев их отцы и деды служили при Романовых. И служили хорошо, да и многие командиры еще недавно были царскими офицерами. Принятие своего прошлого, как это назвал Сергей, очень позитивно могло отразиться в их среде. Главное, правильно подать это сравнение. Но в одном огне вправ, нужно думать о завершении войны. Каких итогов хочет достичь СССР, и как зафиксировать этот результат? Показать свою силу? Показали. Защитить союзников? Если в Испании реально удастся снизить накал боев и перевести противостояние в мирное русло, это будет мощной победой. Силы Великобритании, Германии и Италии, которые в основном и мешали тарибио победить, сейчас отвлечены на другие театры военных действий. Им завершение конфликта в Испании, да еще в пользу Народного фронта, точно не понравится. Будут препятствовать, но прежних возможностей у них нет. Если снимут силы с других направлений, тут же откатятся там назад. Вопрос, насколько они готовы к такому ходу? Блюм точно обрадуется, если в Испании прекратятся боевые действия. Там все еще расположен один полк их иностранного легиона, который можно будет вернуть для борьбы с вермахтом на родину. Пожалуй, да, первый этап плана Огнева стоит начать притворять в жизнь уже сейчас Что касается второй его части, тут стоит думать Много думать И не столько над технической возможностью, хотя и она важна, сколько над политической ее частью Но тут уж точно без совещания с товарищами из близкого круга не обойтись